Никто их не приветствует, туземцы не проявляют никакого радушия, ни малейшего желания оказать гостеприимство своим посетителям. Внешний вид хижин весьма непривлекателен. Принимая во внимание исходящий оттуда запах, больше всего несет прогорклым кокосовым маслом. Музыканты квартета даже радуются тому, что законы гостеприимства здесь не слишком в чести. Однако, когда они подходят к жилищу вождя – Он выходит к ним навстречу в сопровождении целой свиты туземцев. Это высокий, мрачный фиджийц со свирепой физиономией. У него жесткие, курчавые, выбеленные известью волосы. На нем парадная одежда, полосатая, стянутая поясом рубаха, на левой ноге старая ковровая туфля – И Пеншина едва удержался от смеха с золотыми пуговицами, фраг, кое-где заплатанный, с разными фалдами одна из которых доходит ему до колена, а другая до лодыжки. И вот, приближаясь к явившимся в его селении пополанге вождь этот спотыкается о пень, теряет равновесие и валится на землю. Тут же, согласно этикету Балемури, вся его свита, в свою очередь, спотыкается и почтительно растягивается на земле. «Чтобы оказаться в том же смешном положении, что и вождь». Такое объяснение дал Лоцман. И Паншина вполне одобряет это правило. Не более смешное, чем столько других, которые в ходу при европейских дворах. Все поднялись на ноги. Вождь перекидывается с Лоцманом несколькими фразами в пофиджийский. Квартет не понимает ни слова, Лоцман переводит. Это все вопрос о том, с какой целью чужестранцы явились в деревню Тампоу. Следуют ответы, что они, мол, желают только осмотреть деревню и погулять по окрестностям. Затем еще несколько вопросов и ответов, и, наконец, дается милостивое разрешение на осмотр селения и прогулку. Впрочем, вождь не обнаруживает по поводу появления туристов в Тампоу ни удовольствия, ни досады, и дает туземцам знак расходиться по домам. «В конце концов, с виду они не очень злы», – замечает Паншина, – «Все равно, будем осторожны», — отвечает фроскален В течение целого часа артисты разгуливают по деревне, и никто их не трогает. Вождь в синем фраке удалился к себе в хижину, и, как видно, туземцы относятся к пришельцам с полнейшим равнодушием. Ни одна соломенная дверь так и не открылась перед ними, и, побродив по улицам Тампоу, Себастьян Цорн и Вернес Пеншина, Фроскален и Лоцман направляются к развалинам храмов, похожих на заброшенные лачуги. Неподалеку от них стоит дом, в котором обитает один из местных колдунов. Колдун этот, стоя в дверях своего жилья, бросает на пришельцев не слишком дружелюбные взгляды. И, судя по его странным жестам, можно подумать, что он насылает на них злые чары. Просколен пытается при помощи лоцмана завязать с ним разговор. Но тут у колдуна делается такое свирепое выражение лица, Он принимает столь угрожающий вид, что приходится распроститься с надеждой вытянуть из этого фиджийского дикообраза хоть одно слово. Тем временем, несмотря на все предостережения, Пеншина отделился от своих друзей и углубился в густую чащу бананов, покрывающих сверху донизу склон холма. Когда Себастьян Цорн и Вернесов Раскален, раздосадованные неприветливостью колдуна, собрались уходить из Тампоу, оказалось, что их товарища нигде не видно. Между тем пора возвратиться к лодке. На море скоро начнется отлив, который продолжится несколько часов. Необходимо использовать оставшееся время, чтобы спуститься вниз по течению ревы. Фроскален, обеспокоенный отсутствием Пеншина, начинает громко звать его. Никакого ответа. «Да где же он?» – спрашивает Себастьян Цорн. «Не знаю», – отвечает Ивернес. «А кто-нибудь из вас видел, как отошел в сторону ваш друг?» – спрашивает Лоцман. «Нет, никто не видел». «Наверное, он пошел к лодке по тропинке, которая ведет от деревни», – замечает Фроскален. «Напрасно он это сделал», – отвечает Лоцман. «Но не будем зря терять времени. Пойдем за ним». Все отправляются, испытывая довольно сильное беспокойство. Этот пеншина вечно выкидывает какие-то штуки. А между тем, если даже считать свирепость туземцев, столь упорно пребывающих в диком состоянии плодом вымысла, все-таки их друг может подвергнуться весьма реальной опасности. Проходя через Тампоу, Лоцман с тревогой замечает, что нигде не видно ни одного фиджийца. Двери соломенных хижин закрыты. Перед хижиной вождя никого нет. Женщины, занимавшиеся приготовлением куркумы, тоже исчезли. Впечатление такое, будто жители ушли уже давно.